Найджел Париж догадался, когда полицейские вернутся из гостиной в бар. Пока они ужинали, он сидел в своем любимом уголке, потихоньку наслаждаясь курвуазье. Полицейские вызывали у него такой же интерес, как и все, кто появлялся в деревне. Однако торопиться некуда. С этой парочкой он еще успеет познакомиться. Какие они, правозабавные, Ну и костюмчик на парне. С первого взгляда на повал бьет, даром что полицейский? Найдл тихонько захихикал над собственным каламбуром. Не сказать, чтобы особо удачным. Да, этот костюм явно шит на заказ у дорогого портного, поверх жилетки золотая цепочка от часов. Пальто небрежно брошено на спинку стула. Ну почему эти люди, у которых хватает. Денег бросают дорогую одежду, где ни попади Ботинки начищены до глубокого матового сияния, и этот малый из скотланд ярда Женщина больше соответствовала его представлению полицейских. Невысокая, плотного телосложения, эдакая урна на ножках. Мятый и запачканный костюм плохо сидит на ее фигуре, да и цвет совсем ей не к лицу. Небесно-голубой прекрасен, но только не на тебе, пышечка. Желтая блуза подчеркивает нездоровую бледность, да и в юбку заправлена неаккуратно, а на ногах. Ладно, практичные прогулочные ботинки в самый раз для полицейского, но голубые колготки под цвет костюма, господи, ну и страшилище, даже жалко бедняжку. Найджел укорезнено покачал головой и поднялся с места. Подойдя к их столику, он начал разговор без лишних церемоний. Скотланд-Ярд? Про Эзру слыхали? Может, и не слыхал, но сейчас услышу, подумала Линли, поднимая голову. Новый собеседник стоял перед ним со стаканом в руке, уверенно дожидаясь приглашения за их столик. Сержант Хейверс.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 каждой деревне полагается свой художник, поэт или писатель, верно? По-моему, исключений не бывает. Париж, пожалуй, узкими плечами Эзра, наш представитель в мире искусства. Рисует акварелью, изредка маслом, не так уж плохо. Даже сумел продать кое-что в лондонской галерее. Раньше приезжал сюда каждый год на месяц-другой, но теперь он один из нас.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 он видите ли изучает освещение болота хай нечто вроде эксперимента с руанским собором пытается изображать его каждые 15 минут при новом освещении я знаю картины Моне. стало быть вы понимаете о чем я говорю единственный или во всяком случае самый короткий путь в хай через лес позади фермы гэмблер а путь в лес идет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 — Отличное описание, Ниса! — отметил Линри. Стефа зашла за стойку бара. Вторую половину дня она, конечно же, провела, обслуживая посетителей. Здесь пахло воском и элем. Линри сразу же вспомнил Корнуолл. Десятилетний мальчик с волчьим аппетитом уписывает пирожки на ферме у Трефаленов.